Эпизод 24. Стадион Бишлет, Канун нового 1999 года. Было 12 часов, когда Харри Холли вышел из трамвая у гостиницы «Рэдди Сансас» на хорбергсгате отметив, что низкое утреннее солнце сверкнуло в окнах здания государственной больницы и снова скрылось за облаками. Он в последний раз заходил в свой кабинет. Чтобы в последний раз навести порядок, проверить, все ли он взял с собой, так он говорил сам себе. Но все его немногочисленные личные вещи уже лежали в пластиковом пакете, который он унес домой еще вчера. В коридорах было пусто, Все, кроме дежурных, готовились дома к последнему празднику тысячелетия. Со спинки стула свисал серпантин, напоминание о вчерашнем прощальном вечере, естественно, организованном Мелин. Сухое заключительное слово Бьярны Мюллера не очень-то подходило к голубым воздушным шарикам и торту со свечами, но этой короткой речи вполне хватило. Вероятно, начальник боялся оказаться напыщенным или сентиментальным. И Харри отдавал себе отчет, что никогда не ощущал большей неловкости, чем в тот момент, когда Мерлер поздравил его с новым назначением и пожелал ему успеха в СБП. И даже саркастическая улыбочка Тома Воллера и понимающая покачивание головами в задних рядах не могли ничего добавить к его унижению. В этот раз он пришел в кабинет просто, чтобы посидеть здесь в последний раз, на этом старом скрипучем стуле, в этой комнате, где он провел почти семь лет. От этой мысли Харри вздрогнул. Вся эта сентиментальность только снова напоминала ему о том, что он стареет. Харри прошел по Хольбергсгате, потом свернул налево на Софии с Софиясгате. Большинство домов на этой узкой улочке в начале столетия были домами рабочих долгие годы их не ремонтировали но после того как цены на жилье подскочили так что небогатым молодым семьям у которых не хватало средств чтобы жить на майерство а пришлось переехать сюда этот район немного облагородился теперь фасады были приведены в порядок у всех домов кроме одного дома номер восемь дома хари самого харета нисколько не беспокоило Он закрыл входную дверь на ключ и открыл почтовый ящик внизу у лестницы. Счет за пиццу и конверт от городского казначейства Осло, в котором, он знал то наперед, было напоминание об оплате парковки за прошлый месяц. Он пошел наверх, тихо ругаясь по дороге. У своего дядюшки, которого он, строго говоря, и не знал толком, он купил по бросовой цене 15-летний Форт Эскорт». Ржавый, с дрянным сцеплением, зато с элегантным откидным верхом. Но с тех пор он, пожалуй, чаще оплачивал счета за парковку и ремонт, чем ездил по городу. К тому же старая развалюха зачастую не хотела заводиться. Оставить ее приходилось исключительно в ложбинах, чтобы она не укатилась. Он запер дверь. У него была спартанская двухкомнатная квартира. Прибранное, чистое, выскобленный деревянный пол, никаких ковров. Единственным украшением на стенах была фотография матери и сестреныша и плакат «Крестный отец», который он стянул в кинотеатре Сюмра в свои шестнадцать. Здесь не было цветов, камина и разных милых безделушек. Он как-то повесил доску, куда думал прикреплять открытки, фотографии афоризмы, на которые натыкаешься в жизни — Такие доски он видел дома у других. Когда выяснилось, что он не получает открыток и, в принципе, не любит фотографировать, он вырезал цитату из Бьорнебу, норвежского писателя, драматурга и поэта, выразителя левоэкстремистских взглядов. «И этот рост мощности и всего лишь выражение, означающее рост нашего знания законов природы, это знание ужас». Харри взглянул на автоответчик, убедился, что никаких сообщений не приходило, глупо было бы рассчитывать на другое, расстегнул рубашку, бросил ее в корзину для грязного белья и взял из аккуратной стопки в шкафу свежую. Оставив автоответчик включенным, вдруг позвонят из службы социологического вопроса, Харри снова отпер дверь и вышел на улицу. Без какого-либо сентиментального подтекста он купил у Али в киоске последние газеты Тысячелетия и зашагал по улице Довра Гата. По Вальдо с Гата спешили домой люди, сделавшие последние покупки на закате Тысячелетия. Что-то дрогнуло у Харри внутри, когда он переступал порог ресторана Шредер, и ему в лицо ударило влажное человеческое тепло. Народу было много но он заметил, что его любимый столик скоро освободится и направился к нему. Пожилой мужчина, который встал из-за стола и теперь надевал шляпу, глянул на Харри из-под седых кустистых бровей и молча кивнул, прежде чем уйти. Столик стоял у окна, и днем он, в отличие от многих остальных, в этом тусклом помещении был достаточно освещен, чтобы читать за ним газеты. Едва Харри сел, как рядом появилась Майя. «Привет, хари она стукнула по скатерти серым кулаком. «Будешь блюдо дня?» «Если пор сегодня трезвый». «Трезвый. Будешь что-нибудь пить?» «О, как же!» — он на мгновение поднял глаза. «Что сегодня посоветуешь?» «Значит так!» — она подбоченилась и громко отчетливо продекламировала. «Вопреки тому, что думают люди, на самом деле в этом городе самая чистая питьевая вода во всей стране». И чище всего она в зданиях, построенных на рубеже веков, таких, как наша. — А кто тебе это сказал, Моя? Ну — Вообще-то ты, Харри, — хрипло и непритворно рассмеялась она. — Впрочем, эта автоцистерна как раз для тебя. Последние слова она сказала достаточно тихо, записала заказ и исчезла. Так как в остальных газетах было полно разной чепухи про миллениум, Харри решил почитать Дак Сависон. На шестой странице он наткнулся на большую фотографию одинокого деревянного дорожного указателя с нарисованной на нем свастикой. На одной стрелке было написано «Осло, 2611 километров», на другой «Ленинград, 5 километров». Под статьей внизу стояла подпись Эвина Юля, профессора истории. Заголовок далек от лаконизма «Возникновение условий для роста безработицы в Западной Европе». Харри раньше видел имя Юля в газетах. Он был непревзойденным экспертом в своей области, то есть во всем, что касается национального объединения и истории немецкой оккупации Норвегии. Харри пролистал газету до конца, но не нашел ничего интересного и вернулся к статье Юля. Это был комментарий к тому, о чем писалось в прошлом номере, об укреплении позиции неонацистов в Швеции. Юль писал, каким образом неонацизм, бывший в загоне по всей Европе в 90-х, пока шел рост экономики, сейчас возрождается и крепнет. Он отмечал отличительную черту новой волны, сильную идеологическую базу. Если в 80-е неонацизм был не более чем своеобразной модой на подростковые группировки, униформу, бритые затылки и анахронизмы типа Зигхайль, то новая волна организована и продумана. У новых наций есть экономическая поддержка, которая далеко не сводится к средствам отдельных лидеров и спонсоров. Кроме того, новое движение — это не просто реакция на такие проблемы общества, как безработица и миграция, — писал Юль. Цель этого движения — создание альтернативы социал-демократии. Лозунг — призыв ополчаться в моральном, военном и расовом смысле. В качестве примера падения нравов, упадок христианства плюс ВИЧ и рост наркомании — И образ врага несколько другой, сторонники Евросоюза, которые стирают национальные и расовые границы, НАТО, протянувший руку русским и славянским недочеловекам, и новые азиатские капиталисты, сменившие евреев в качестве мировых банкиров. Майя принесла обед. «Картофельный фрикадельк», — спросил Харри и посмотрел на серые комочки, лежащие на подстилке из китайской капусты и политые салатным соусом. «Фирменный стиль Шрёдера», — сказала Майя. «Остались со вчерашнего дня. С Новым Годом!» Харри загородился газетой, чтобы поесть, но только откусил от одного из этих комков целлюлозы, как услышал из-за газеты голос. «Что за дьявол, однако?» Харри выглянул из-за газеты. За соседним столиком сидел Магиканин и смотрел прямо на него. «Может, он сидел тут все это время?» Харри, во всяком случае, не замечал, чтобы он входил. Его звали последним из магикан, потому что он был, пожалуй, последним в своем роде. Раньше он был военным моряком. Два раза его корабль торпедировали, а все его товарищи уже давно отправились в мир иной. Это Харри узнал от Майи. Старик сидел прямо в пальто, как всегда, и зимой, и летом. Конец его козлиной бородки свисал в стакан с пивом, а на его лице худом до того, что череп выпирал из-под кожи, проступала сеть капилляров, тонких красных линий, на белой, как мел, кожи. Из-под дряблых складок кожи на харе таращились красные глаза на выкате. — Что за дьявол? — повторил он. За свою жизнь Харри слышал столько пьяного бреда, что перестал обращать особое внимание на то, что лопочут завсегда-то и шредера, но на этот раз что-то было не так. За те годы, что он ходил сюда, это были, пожалуй, первые членораздельные слова, которые он услышал от магиканина. Даже после того, как однажды прошлой зимой Харри ночью наткнулся на него, спящего под стеной дома на Доврегата, и, по всей видимости, спас старика от смерти на морозе, тот удостаивал его отныне лишь кивком при встрече. Сейчас, похоже, Магиканин уже посчитал, что достаточно высказался на сегодня, потому что он снова сжал губы и сосредоточился на стакане с пивом. Харри огляделся и наклонился к его столику. «Помнишь меня, Конрад Тоснес? Старик хрюкнул и посмотрел перед собой, ничего не ответив. «Я нашел тебя на улице в сугробе прошлой зимой. Было минус восемнадцать». Магиканин поднял глаза к потолку. «Там еще плохое освещение, так что я тебя еле-еле увидел. Ты мог окочуриться, Оснес». Магиканин закрыл один красный глаз, а другим злобно посмотрел на Харри... Потом поднял пол стакан. «Да? Ну тогда большое спасибо!» Он осторожно отпил, потом бережно поставил стакан на стол, тщательно прицеливаясь, будто стакану полагалось стоять на каком-то строго определенном месте. «Бандитов надо стрелять!» — сказал он. «Да что так! В кого ж?» Магиканин показал скрюченным пальцем на газету Харри. Харри повернул ее к себе... На первой странице была большая фотография нагло побритого шведского неонациста. «Всех к стенке!» — магиканин хлопнул ладонью по столу, кто-то обернулся на них. Харри успокаивающе махнул рукой. «Это просто пацаны, Госнес. Успокойся. Новый год на носу». «Пацаны? А знаешь, кем были мы? Немцам было все равно». Елю было девятнадцать, а Оскару двадцать два. Надо перестрелять их, пока их не стало больше. Это болезнь, ты должен прибить ее в зародыше. Он ткнул указательным пальцем в Хари. Сидел тут один из них, где ты сейчас? и черта, такие не подыхают. Ты как полицейский, ты должен их всех переловить. — Откуда ты знаешь, что я из полиции? — удивился хари — Я же читаю газеты и пристрелил тут одного типа за городом. Это хорошо, но и тут надо кокнуть парочку. — Что ты разболтался сегодня, оснус. Магиканин захлопнул рот еще раз недовольно посмотрел на Харри, повернулся к стене и принялся рассматривать пейзаж в рамке, вид юнгсторгет. Харри понял, что разговор окончен, кивнул Майи, чтобы та принесла кофе, и взглянул на часы. Новое тысячелетие вот-вот должно было наступить. В четыре Шредер закрылся на новогодние мероприятия, как гласила табличка, которую повесили на входной двери. Харри посмотрел на знакомые лица вокруг себя. Как видно, все гости уже собрались».